Праведник Ваймс не был национальным героем. Он собственными руками убил короля. Это была необходимая мера. Но общество, каким бы продвинутым оно ни было, не любит людей, которые делают то, что надо сделать. Также Ваймс казнил еще кое-кого, что правда, то правда. Но город погибал. Его раздирали на части всякие глупые войны, Практически мы были частью Клачской империи. Иногда нужен козел отпущения. Он же хирург, оперирующий историю. А из инструментов под рукой только господин голова с плеч. В топоре есть что-то окончательное. Но убей хотя бы одного безумного короля, и тебя сразу обзовут цареубийцей. Не то, чтобы у тебя вошло в привычку рубить королям головы, Некогда Ваймс читал дневник старины камнелицы что хранился в библиотеке незримого университета. Несомненно, он был жесток, но то были жестокие времена. «В огне борьбы куется новый человек», – писал Камнелиц, «который отринет старую ложь». Но старая ложь, в конце концов, победила. Он сказал людям, «Вы свободны». И они крикнули «Ура!», и он показал им, чего стоит свобода. Его назвали тираном. А когда камнелица предали, его бывшие верные соратники носились кругами и кудахтали, как перепуганные куры, в первый раз увидевшие огромный мир, что ждал их снаружи. И они кинулись обратно в курятник и захлопнули дверь. «Дзинь-дзинь-дзинь-падзинь!» Ваймс вздохнул и вытащил органайзер. «Да...» «Памятка, два часа дня, встреча с сапожником», — сообщил без «Еще нет двух, и в любом случае эта встреча назначена на вторник», — ответил Ваймс. «Значит, мне вычеркнуть ее из списка заданий». Ваймс сунул разорганизованный органайзер обратно в карман, подошел к окну и выглянул наружу. «У кого имеется мотив убить лорда-ветинарии? Нет, таким образом вопрос не разрешишь». Наверное, если выйти куда-нибудь в пригород и ограничиться опросом старух, которым больше делать нечего, кроме как обсуждать поклеенные поверх дверей обои, то, может, ты, наконец, и отыщешь человека, у которого нет причин убивать ветинарий. Однако Патриций так ловко выстроил управление городом, что без него будет хуже всем. Политика меньшего зла. Только сумасшедший мог решиться убить ветинарий. И лишь одним богам известно, сколько сумасшедших проживает в Анкморборке. Или же это был кто-то абсолютно уверенный в том, что если город развалится, он, убийца, встанет на вершине этой мусорной кучи. И если Фред прав, а сержант всегда очень точно отражал чувство простого обывателя, поскольку сам таковым являлся, то наибольшую выгоду из происшедшего извлек бы капитан маркову Но Маркоу был одним из немногих, кто совершенно и искренне любил ветеринари. Конечно, был еще кое-кто, кто выигрывал в складывающейся ситуации. «Черт побери», — подумал Ваймс. «И этот человек... Я...» В дверь опять постучали. Этот стук он не узнал. Ваймс осторожно приоткрыл дверь. «Это... Я, сэр... «Задранец». «Тогда заходи. Приятно узнать, что в мире есть кто-то, у кого еще больше проблем, чем у тебя». «Как себя чувствует его сиятельство?» «Покойно», — ответил задранец. покойный покойники. Поэтому их так и прозвали», — буркнул Ваймс. — Я имел в виду, он жив, сидит и, и читает. Господин Пончик прописал ему какую-то гадость, пахнущую водорослями, а я дал ему немного глубульской соли. — Сэр, помните того старика из дома на мосту? — Какого старика? — А, да, с тех пор, казалось, прошла целая вечность. — И что с ним? — — Ну, вы велели осмотреть там все, и я сделал несколько иконографий. Вот одна из них, сэр. Шельма передал Ваймсу почти сплошь черный лист бумаги.